Глава 14. Отношения. Есть два типа отношений, которые мне хотелось бы рассмотреть в этой главе. Созависимые отношения. Созависимые отношения являются социально одобряемой и пропагандируемой формой отношений. Этот тип отношений сформировался за 70 лет советской власти и по сей день остается основным в нашем обществе. Семья важна, как и ячейка общества, которой оба супруга присматривают друг за другом. На них возложена ответственность за обеспечение ребенка, который должен стать трудоспособным и начать приносить своим трудом ценности обществу. По этой причине пару выгодно связать крепкими узами и желательно до смерти. Исходя из этой системы ценностей люди пытаются найти свою половинку на всю оставшуюся жизнь. При этом они абсолютно искренне считают, что если кто-то появится в моей жизни, то он меня дополнит, наполнит мою жизнь, принесет мне счастье, подарит радость, осчастливит, даст мне надежду и станет моей опорой. И это считается нормальным. Но по факту, если ты ищешь человека, который должен тебя наполнить, то ты изначально калека. Ты опустошенный, негармоничный человек, который сам не может себя обеспечить, наполнить, полюбить и так далее. То есть инвалид, или, как сейчас принято говорить, человек с ограниченными возможностями. И эти отношения пропагандируются в обществе как нормальные. Мало того, их воспевают и пестуют. «Я без тебя умру», «Я без тебя не живу, не пою» и так далее. Вспомни еще примеры. Такие отношения я называю созависимыми, ибо они предполагают полную зависимость одного партнера от другого. И что же происходит, когда свою половинку находят? Дело в том, что люди не кирпичи, которые можно подгонять половинка к половинке. Все люди разные. Каждый уникален, у каждого свои индивидуальные особенности, свой рельеф. Нет двух одинаковых людей. Нет и не может быть никаких половинок, если мы в принципе говорим о человеке. Пазл не сложится никогда. Поэтому люди пытаются построить отношения хотя бы так, чтобы связь между партнерами обеспечивала максимально удобное положение в паре обоим. И если в первое время рельеф может еще как-то совпадать, то со временем он обязательно изменится. Каждые семь лет наше тело практически полностью обновляется. Меняются все клетки, не говоря о привычках, пристрастиях и тому подобном. И что тогда? Что такое влюбленность? Скажу прямо. Если ты думаешь, что ты выбираешь партнера или партнер выбирает тебя, ты сильно ошибаешься ни первый, ни второй случай не имеют к реальности никакого отношения. На самом деле это делают за нас наши ДНК. Если они совместимы, тогда нам нравится запах партнера, то, как он выглядит, что он говорит и так далее. Это значит, что ДНК сказали «да». И если они сказали «да», то включается режим влюбленности. Чувства обостряются, чувствительность рецепторов возрастает, пламя влюбленности разгорается. Вы понимаете, что подходите друг другу. В этот период все неважное отходит на второй план, все ненужное заштукатуривается и получаются две идеальные составляющие. Влюбленные говорят, мы идеально подходим друг другу. Ни у кого на земле такой любви не было и нет, только у нас. Я не смогу жить без нее, без него. Да, так бывает. Все совпадает. Интересы, взгляды, вкусы. Он только подумает, а она уже сделает. Он только захотел, а она уже все приготовила. Но вот только вопрос, куда это все девается со временем? На самом деле задача у состояния влюбленности чисто биологическая. Пока эти гормоны работают, целых 2-3 месяца, вам настолько хорошо, что вы хотя бы разок займетесь сексом, а это уже шанс на продолжение рода. Но природа дает вам фору. Вдруг вам будет мало одного раза? Ведь размножение – главная задача человечества, как любого биологического вида. Когда страсти утихают, начинается начинается жизнь. Гормональный фон снижается, любовные игры уже не так интересны, и выясняется, что он разбрасывает носки по квартире, а она борщ варит не так вкусно, как мама. Он мало зарабатывает, она постоянно ноет и пилит его, претензии, претензии. Одеваться уже некуда. Ребенок скоро родится. Деньги на свадьбу потрачены, в паспортах штампы стоят, квартиру в ипотеку приобрели. Все, повязаны навечно. И что теперь? Всю жизнь вот так мучиться? Да, детка, скажут мама с папой, мы мучились, и ты терпи. Не зря, говорят, стерпится, слюбится, жизнь прожить не поле перейти, женщина должна семью сохранить, любовь зла... В общем, народная мудрость на все вопросы дает правильные ответы. Но кроме проблем есть уже привычки и привязки. В созависимых отношениях мы нуждаемся в другом человеке, закрываем им какие-то свои проблемы. Например, приходит мужчина на консультацию и говорит, «Она меня не поддерживает». Как будто женщина – это какой-то костыль, который должен его поддерживать. Или приходит женщина и говорит, «Он не хочет ходить со мной в гости к моим подругам» как будто мужчина — это мальчик из эскорта услуг, который должен постоянно быть рядом. Конечно, мы можем давать это друг другу, но если кто-то начинает требовать, это уже признак созависимости. Если люди остаются вместе, у них общий быт, они начинают друг с другом договариваться. Ну, например, я деньги зарабатываю, а ты детей воспитываешь, я стираю, а ты убираешь. Такой семейный кооператив, в котором у каждого свои права и обязанности и все бы в этом было бы неплохо, если бы не один нюанс. Дело в том, что у Раисы Захаровны есть привычка всегда недооценивать то, что делает партнер, и переоценивать свой вклад. Человек как бы измеряет внутренний баланс любви в лавкоинах, такая внутрисемейная единица измерения, и каждый для себя считает, сколько лавкоинов он заработал. Итак, вы успели пожениться, у вас есть дети, у вас общий быт, совместное хозяйство. Конечно, за это время вы привыкли друг к другу но особой любви уже нет. Секс не такой яркий, как раньше, да и эмоции не те. Все вроде бы нормально, но счастья нет. Вы просто зависите друг от друга. Вместе вам проще и удобнее. Честно говоря, вы и сами понимаете, что живете вместе, потому что связаны определенными узами. Вы привязаны друг к другу эмоционально, расстаться вам не позволяет общественное мнение, родители, друзья, родственники. К тому же у вас есть общие материальные обязательства, кредиты, ипотека и так далее. В общем, счастья нет, но жить как-то надо. Вот и живете. Все чаще возникают конфликты, споры, ссоры. Постепенно вы начинаете жить по принципу «ты мне, я тебе» и все чаще манипулируете друг другом. Приведу пример классических созависимых отношений. Допустим, ты заработал денег, купил жене шубу. Ты красавчик! Заработал тысячу лавкоинов. Приходишь домой, даришь жене шубу. Она, ах, какая классная шуба. Ладно, 50 отработала. Поцеловала нежно тебя в губы? Ладно, еще 50. Ужином вкусным накормила. 200. Ночь любви тебе, принц мой небесный, 500. Что там у нас? 800 заработала, осталось 200. Ну, еще на поглажку рубашки хватит. И с утра просыпаешься? Дорогая, погладь мне, пожалуйста, рубашку. А она тебе че? И ты думаешь, как это че? Ты же еще шубу не отработала. Но у нее другая арифметика в голове. Шубу купил летом со скидкой на распродаже. Не подарок, а троянский конь какой-то. Потому что шубы я уже не ношу, перешла на модные пуховики. Летом ее не наденешь, подругам не покажешь, в Инстаграм фотку в шубе не выложишь, а до декабря ее уже моль сожрет. Лучше бы идиот деньгами отдал. Ну ладно, старается же. Поэтому 500 лавкойнов заработал. Но я-то женщина мудрая. Я понимаю, что в отношениях нужно не только брать, но и отдавать. Отношения нужно поддерживать. И поэтому я сделаю вид, что мне понравилось. А это мне дорогого стоит. Соточку как минимум. И поцелую его своими хрустальными устами. Вот и еще соточка и ужином королевским накормлю, а это, понятное дело, 500 А ночь любви с такой королевой, как я, это 5000 И получается, что этот жматяра должен мне еще пять и он еще хочет, чтобы я ему рубашку погладила. И как ты думаешь, можно ли сохранять отношения при таком ежедневно растущем минусе с каждой стороны? Всю жизнь. Он мне должен, она мне должна. Дай мне это, а я тебе то. Но в один прекрасный момент этот кассовый разрыв дойдет до цифры в несколько миллиардов с обеих сторон. И тогда ни одна аудиторская компания этот баланс не разведет. Остается только одно – банкротство или развод. Это неизбежно. Это не потому, что с вами что-то не так или вы что-то не то делали. Это неизбежно в созависимых отношениях. Партнерские или взаимонаполняющие отношения. Переход к построению партнерских отношений. Это отношения между равными, отношения, в которых ни мужчина, ни женщина ничего не должны. Партнерские отношения строятся на взаимоуважении, свободе, понимании и любви. Такие отношения еще можно назвать взаимозависимостью. При взаимозависимости мы любим партнера, не хотим его потерять, но в то же время знаем, что справимся без него, выживем и все равно будем счастливы. Мы не зависим от партнера ни материально, ни психологически, ни еще как-то. В партнерские отношения мы приходим не для того, чтобы получить счастье за счет другого. Мы приходим туда уже счастливыми. Мы счастливы сами по себе, у нас внутри есть какая-то опора. Когда мы счастливы и гармоничны, мы строим счастливые отношения. Но когда мы несчастны, по окончании дофаминового периода оказываемся в аду. Нам кажется, что никаких счастливых отношений не существует и никакой любви на свете нет. Кажется, что партнер – сплошное разочарование. На самом деле это признак того, что в твоей душе опустошение. Чтобы по окончании периода влюбленности не потерять отношения и не впасть в созависимость, нужно работать с собой и своими отношениями. Нужно сепарироваться от родителей, стать максимально независимыми и целостными. Если вы уже в отношениях и поняли, что они созависимые, не беда. Начинайте работать над реконструкцией ваших отношений самостоятельно или при помощи семейного психолога, разделяющего данный подход к отношениям. Счастливые гармоничные отношения возможны, нужно только по-настоящему их захотеть. Признаки самодостаточных отношений Самодостаточность каждого партнера Важнейшим признаком свободных отношений является самодостаточность каждого из партнеров. Что означает слово «самодостаточность»? Это значит, что мне самого себя достаточно. То есть мне и с самим собой-то хорошо. Мне никто не нужен, чтобы меня наполнить. Мне никто не нужен, чтобы я чувствовал любовь. Меня любовь распирает изнутри, и я фонтанирую ей. Где бы я ни был, когда бы я ни был, с кем бы я ни был, Мне хорошо всегда и везде. У партнера все так же. Поэтому никогда не возникает вопросов, чего это ты на выходные поедешь на тренинг. А я что буду делать? Я ж страдать буду, мучиться. Мне без тебя никуда не пойти, ничего не сделать, друзей не позвать, в кино не сходить и так далее. Знакомая история? У меня в предыдущем браке тоже была именно такая история. И многие считают, что это нормально. И я считал. Сейчас понимаю, что же в этом нормального. Когда каждый сдерживает развитие другого, это деструктивно. Это означает, давай притопчем рост друг друга, чтобы оба были вялыми, пожухлыми, но зато одинаковыми. Никто никому ничего не должен. В самодостаточных отношениях никто никому ничего не должен по одной простой причине, что каждый действует только из «хочу». То есть, если я покупаю цветы, то это потому, что я хочу купить цветы. Если я отдаю деньги, то это потому, что я хочу их дать. Я что-то делаю, потому что я получаю удовольствие от процесса. И у меня нет встречных ожиданий и претензий, что за мое «хочу» мне кто-то что-то должен. Например, когда ты играешь с ребенком, ты же не говоришь ему, что он теперь тебе что-то должен. Ты играешь, потому что тебе весело и ему весело. Ты вписался в игру. Все, не захотел, дальше пошел делами заниматься. Они «так, ты мне должен теперь». Что «должен»? И в личных отношениях такая же история. Я делаю, потому что я хочу. И тогда баланс выглядит совсем иначе. Возьмем ту же шубу. Но я заработал денег тем способом, каким я люблю зарабатывать, потому что я работаю там, где я хочу, и делаю то, что я хочу. Мне уже в кайф. Я люблю их зарабатывать. Мне уже тысяча лавкоинов. А еще люблю делать подарки своей любимой, но мне в кайф. Купил, еще себе зачислил тысячу лавкоинов. Все, у меня уже плюс две тысячи, понимаешь? И она мне за это ничего не должна. Но приношу домой шубейку, а она сделала вид, что обрадовалась. Не очень-то у нее получилось, но она же мне ничего не должна. Поэтому ноль. Поцеловала, что в принципе тоже не входит в ее обязанности. 200. Ужином накормила вкусным? 500. Ну, ночь любви, понятно, пятерочка. Пришел я домой, у меня было 2000 а засыпаю уже 7700. То есть мой баланс еще больше пополнился, представляешь? Баланс в самодостаточных отношениях по видению мужчины. Мужчина заработал денег тем способом, который мне нравится? 1000 Женщина ничего не должна. Мужчина. Купил жене подарок, люблю делать ей подарки, тысяча, женщина, ничего не должна. Мужчина. Жена сделала вид, что обрадовалась, ноль, женщина, ничего не должна. Мужчина поцеловала двести, женщина, ничего не должна. Мужчина. Ужином накормила пятьсот, женщина, ничего не должна. Мужчина. Ночь любви пять тысяч, женщина, ничего не должна. Итого плюс семь тысяч семьсот а что происходит с женщиной? Домой вернулся, ко мне. В принципе, не должен же был именно ко мне, уже тысяча. Шубу принес, опять же мне, пусть даже пятьсот. Ужин мой вкусный съел, а ведь мог в ресторане где-то поесть или у друзей, или еще у кого-то. Съел и ему понравилось, еще двести. Ночь любви с этим королем Камасутры, понятное дело, десяточка минимум. Получается, у меня 11700. Было 0, стало у нее 11700, у него 7700. И так каждый день. Каждый день у каждого из вас будет нарастать плюс, то есть положительный баланс. Баланс в самодостаточных отношениях по видению женщины. Мужчина. Ничего не должен? Женщина. Вернулся домой ко мне? Тысяча. Мужчина. Ничего не должен? Женщина шубу принес мне 500. Мужчина ничего не должен. Женщина ужин съел 0. Мог бы и не есть, он такой вкусный, что сама доела бы. Мужчина ничего не должен. Женщина ему понравилось 200. Мужчина ничего не должен. Женщина в постели был просто бог 10 тысяч. Итого плюс тысяч Почему в таких отношениях невозможен минус? потому что нет ожиданий. Может быть или ноль, или плюс. Всегда. Этот баланс будет всегда в плюсе, потому что ожиданий нет, потому что ни она мне ничего не должна, ни я ей ничего не должен. В созависимых отношениях возникает предопределенность. Штамп в паспорте стоит, а значит уже можно не напрягаться. А в свободных отношениях таких гарантий нет. Нет обязательств быть вместе до гроба и умереть в один день. Но если мне важно и ценно, чтобы эти отношения продолжались, значит, я каждый день буду что-то создавать для того, чтобы партнерша со мной осталась и ей было хорошо, верно? Вот и получается такой период вечной влюбленности, поступков, действий. Всегда вкусненько, всегда интересно. А иначе? Зачем тогда? Еще раз хочу обратить твое внимание, это самое главное – Пока это не сделано, все остальное не имеет смысла. Отношения важно выстраивать прежде всего с самим собой. В чем заключается самодостаточность? В том, что у тебя с собой гармоничные отношения, ты умеешь договариваться с собой, умеешь работать со своими эмоциями, своими реакциями на партнера и так далее. У тебя внутри уже есть безусловная любовь, радость. И в этом состоянии изобильности, целостности, когда любовь и радость выплескиваются из тебя наружу, ты уже строишь отношения. Тогда они будут полноценными. Когда же ты их ищешь из нужды, что тебя кто-то должен наполнить, заполнить, то рано или поздно начнутся претензии. Ты меня недостаточно заполняешь. И ты меня недостаточно наполняешь. Ну и пошло-поехало. Сейчас наступает новое время. Шаблоны рушатся. Многие понимают, что семья в том виде, в котором она существовала предыдущие сто лет, уже больше не способна справляться со своими функциями. Строится новый мир. Почитай про макрообщество, макросознание, Тия Александр, год 2150. О нас, мужчинах и женщинах. Для мужчин. Первое. Прежде чем искать женщину, найди себя. Это о чем? Это даже не о твоей профессии или социальной реализации. Это про поиск своего внутреннего стержня и своей внутренней целостности. Я на это опираюсь по жизни. Что это может быть? У каждого мужчины может быть своя история. У кого-то это работа, любимая работа, я подчеркиваю, та, которая наполняет. У кого-то хобби. У кого-то это может быть мировоззрение, миссия в этой жизни, все что угодно. Но это должно быть что-то настолько мощное, что ты можешь опереться на это в любую секунду. Не на женщину свою опереться, а на себя. И когда есть внутренняя целостность, тогда есть в мужчине честность. Вот я такое и все. И даже финансы здесь не имеют особого значения. Гипотетически, я талантливый художник-разгильдяй, я честен в этом и прямо об этом говорю. И я не говорю о том, что я буду бизнесменом. И не рассказываю о том, что строю какие-то замки и так далее. У меня сегодня такие проекты, а завтра выставка. Сегодня озарение а послезавтра творческий кризис и так далее. Но, по крайней мере, я целостен в этом, и я не вру. Сегодня нет денег. На холст есть, а завтра, может, на еду не быть. Но это честно. И если мужчина при этом чувствует себя уверенно, зато я создаю новое направление в искусстве, я гений, то, как ни странно, женщине тоже будет с ним хорошо. Если она видит, что человек наполнен, и глаза горят, идет с открытым сердцем к цели, и все у него хорошо, то она чувствует в нем силу и ей спокойно. А если же мужчина сам не знает, кто он, мечется, пытается создавать себе какие-то образы, маски, ходит на бизнес-тренинги, хотя бизнесмен из него никакой, занимается чем-то только потому, что это модно, то все это не про честность. Женщина думает, что это за чудо такое? Что с ним делать-то? Сам он чего хочет? Ну скажи честно, я раздолбай. У меня сегодня так, а завтра сяк. Сегодня ресторан, завтра доширак. Сегодня Мерседес, а завтра автостопом, возможно, поедем. Хочешь? И ведь самое главное, если все это настоящее, то и отношения возможны. Никаких гарантий, они просто возможны. То, на что мужчина опирается в жизни, должно его наполнять изнутри. Вот главный критерий. Широко распространен миф о том, что женщина должна поддерживать своего мужчину. Если мужчина рассчитывает на поддержку женщины, он рано или поздно превращается в сыночка и перестает быть мужчиной, потому что он хочет, чтобы его похвалили, поддержали, поголовки погладили, сопельки подтерли. И женщина все это стерпит, потому что кроме женщины-жены есть еще женщина-мать, и в такие моменты включается мама. Но в итоге отношения постепенно теряют свою пылкость, страсть. Поэтому я считаю важно, чтобы мужчина никогда не опирался на свою женщину. Зал. Мой знакомый говорит, что он не чувствует себя полноценным состоявшимся мужчиной, пока у него нет жены и ребенка. Дмитрий Хара. Он думает, что все это найдет и состоится как мужчина. Это иллюзия. Зал. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Дмитрий Хара. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, которая в свое время послала его подальше, это точнее, которая не стала подтирать ему сопли и сказала, знаешь что, иди-ка ты сам рули своей жизнью. И в этом случае, да, можно сказать, что стоит за ним. Что еще относится к этой внутренней силе, которую мужчине важно найти? Это физическая энергия, и нужно найти способ ее получать. Для меня это, например, практики то, что наполняет меня и делает мой энергетический буфер сильным, зависящим от чего-то другого. Необходимо работать с телом. Ему нужно постоянно давать энергию. Это как зарядка для телефона. Мы постоянно подзаряжаем телефон. Точно так мы должны каждое утро подзаряжать свое тело. Второе. Настроение женщины – это погода, которая никак от тебя не зависит. Для меня это стало открытием в 38 лет. До этого я не знал, что все обстоит именно так. Практически никто из мужчин тоже об этом не задумывается и не знает об этом. Настроение женщины – это погода, которая никак от тебя не зависит. Возможно, многие сейчас удивятся, но это так. То есть у женщин с настроением все гораздо сложнее, чем у мужчин. Это многофакторная система. На настроение женщины влияет множество факторов. И лунный цикл, и ПМС, и эмоциональная волна, И гормональные сдвиги, и подружка не то СМС прислала. Туфли нужного размера больше не продаются. Она сама не знает, что с ней происходит. И самая дурацкая роль мужчины – это играть психолога. Давай подумаем, почему у тебя сегодня такое настроение. Давай об этом поговорим. Ее это бесит, потому что она сама не понимает, что с ней происходит, а ты еще со своим занудством к ней пристаешь. Давай подумаем, что с тобой не так. Еще более фатальной ошибкой мужчины будет дать ей подсказку, может быть, это я что-то не так делаю. И тут она получает карт-бланш. Да, конечно, идиот, шубу летом купил. Вчера в магазин меня не пустил, этих туфелек больше нет в продаже. И все. И ты понимаешь, что ты виновен по всем статьям. И сам только что ей это подсказал. Представь, что над землей висит туча. Ураган, дождь, смерч. Как не зависеть от ненастной погоды? Быть солнцем. Что значит быть солнцем? Солнцу все равно, что происходит на земле. Оно светит всегда. 24 часа в сутки. Потому что оно солнце. И соответственно, главная задача мужчины заниматься поддержанием своей солнечной активности. А это опять же дело индивидуальное. Это какие-то твои физические упражнения, энергетические штуки. То, что тебя наполняет и делает сияющим изнутри. И вот приходишь ты к женщине, у которой настроение чернее грозовой тучи. А у тебя настроение всегда хорошее, это же солнце. Подошел, обнял. Смотришь, молнии сверкают, ливни хлещут. Она что-то говорит тебе. Относись к тому, что говорит женщина, как к журчанию ручья, пению птиц. Женщины не слушайте. Не воспринимай всерьез то, как она тебя назвала. Это вообще не имеет к тебе отношения. Она послезавтра уже об этом забудет или скажет, что ты все неправильно понял. Поэтому подошел, был послан, пошел дальше заниматься своей солнечной активностью. Вернулся, снова был послан, опять. У тебя же нет ни обиды, ни вины. Ты же солнце. И вот на десятый раз ты, сияющий и спокойный, приходишь, обнимаешь ее. И она смотрит на тебя, как кот на Шрека, и говорит... «Боже мой, божественный мужчина! Я тебя уже девять раз послала, а ты все еще меня любишь!» А ты отвечаешь, «Ну а как еще? Я же солнце!» Ничего другого, никаких премудростей в отношениях с женщинами знать не нужно, за исключением всяких сексуальных штук. Этого достаточно, чтобы поддерживать в паре отличные взаимоотношения. Для женщин Первое. Люби себя любой. Единственное, чего мужчина никогда не простит женщине, это если она сама себя не любит. Такая женщина отказалась от себя, ничего не хочет, ничего ей в жизни не нужно. Пойми, что ты совершенство, и это первый шаг к счастью. Что значит любить себя любой? Ну нет у тебя настроения сегодня накраситься или причесаться. Ты все равно прекрасна, ты богиня. ПМС у тебя? Ты все равно богиня. Наорала на него сегодня? Все равно богиня. Никакой вины, пусть сам разбирается. Ты же солнце, ты и разбирайся. Второе. Не учи мужчину и не будь ему гуру. Ты, конечно же, мудрая. Ты знаешь, как ему общаться с друзьями, какие решения принимать в бизнесе и так далее. Но прежде чем что-то посоветовать мужчине, задай себе вопрос, если я прямо сейчас ему это не скажу, он умрет или нет. Если нет, значит лучше помолчи. Если мужчина сам тебя спрашивает, то отвечай так. Ты мудрый, сильный, божественный мужчина, я уверена, что ты сам справишься. И он справится. Если не справится, то или умрет, или найдет себе коуча, курсы какие-то посетит, и придет либо с опытом полученной ошибки, но это будет его личный опыт, либо вернется с победой и скажет, посмотри, я сам справился. Если он справился только потому, что ты ему сказала, ты постоянно будешь упрекать его. Вот видишь, это потому, что я у тебя такая умная. А он будет чувствовать себя при этом очень некомфортно. И рано или поздно он найдет себе женщину. Потому что с женщиной гуру секс так себе развлечение. Третье. Если тебе кажется, что мужчина ошибся, ты права. Тебе кажется. Если он машину повел через три квартала в объезд, значит, наверняка у него есть какой-то глубокий замысел. Быть может, он тебе город показывает, или по Кастанели каждый раз ищет новый маршрут. Ты просто не знаешь, насколько это гениально. Восхитись и скажи «милый, вот это да, новый маршрут». Если привел дочку из садика в чужом платьице, скажи спасибо, что он хотя бы свою привел. Если не свою привел, а чужую, все в порядке, завтра заберет, наверняка в этом тоже был какой-то смысл. Четвертое. Он Бог, и все, что он делает, божественно. Если ты так не считаешь, если не восхищаешься им, не видишь его силу, то зачем тогда вам вообще быть вместе? Говорят, что когда мужчина приходит с работы уставший, раздраженный, ему нужно дома отдохнуть. А зачем тебе такой? Я, например, не прихожу домой в опустошенном состоянии никогда, потому что я делаю то, что хочу, и это меня наполняет. Конечно, бывает тяжелая работа, но всегда можно найти способ восстановить силы. Я хожу в спа на динамику, прихожу домой отдохнувший и наполненный. Допустим, он постоянно приходит унылый, выжатый как лимон и всем недовольный, а ты постоянно его поддерживаешь, поддерживаешь, поддерживаешь, потом думаешь, да ну его, неинтересно такого поддерживать, правда же? Вот если он солнцем закатывается в дом и тебя наполняет, то и тебе хочется соответствовать. Сейчас солнце придет, чтоб такое сделать? Вкусное что-то приготовить или сюрприз какой-то? То есть нужно действовать из «хочу». Не потому что должна, а потому что хочешь сделать что-то приятное. Пятое. Мужчина либо бог, либо нах. Не надо жалеть мужчин. Не нужно думать, что они слабенькие подраночки. Вы же сами таких бросаете и ноги о них вытираете. Лучше убить мужчину фигурально выражаясь, чем подранивать его всю жизнь. Потыкали, кровь течет, теперь никому больше не нужен, ну и слава богу. Дальше идем с ним вместе. Многие женщины именно так и делают. А пусть бухает, пусть денег не зарабатывает, зато никуда не денется. Кому он нужен без денег и со слабым здоровьем? И пока ты его жалеешь, он будет пить. И вот когда женщина позволяет убить мужчину, после этого у него, возможно, будут другие отношения. Другая женщина увидит в нем Бога, и он наконец-то им станет, ну или умрет. Но это его путь и его выбор. Часто спрашивают, а если ребенок родился в этих отношениях? Скажу так. Честнее разорвать отношения, чем жить с недобогом. Ведь тогда тебе придется воспитывать двоих детей, мужа и ребенка. Когда ребенок вырастет, он сам во всем разберется. В общении отца и ребенка не должно быть никаких препятствий, это же его папа. Ребенку важно объяснить, что вы больше не живете вместе, но это его папа и он его любит. Свои личные отношения нельзя перетаскивать на ребенка. Неправильно настраивать ребенка против папы. Шестое. Мужчина не должен содержать свою женщину. И если тебя это не устраивает, то зачем тебе такой мужчина? Он содержать тебя не должен. Ему это в кайф, и тебе в кайф, тогда хорошо. Поэтому ищи мужчину, который хочет и любит обеспечивать свою женщину. А не пытайся его воспитать, ты же должен меня содержать. Резюмируя тему отношений, скажу следующее. В моей жизни был богатый опыт разных отношений. Я не хочу быть кому-то судьей и говорить, что какие-то отношения правильные, а какие-то нет. Я считаю, что самый главный критерий в отношениях, как и во всем остальном в жизни, испытываешь ли ты состояние счастья от них, наполняешься ли ты, развиваешься ли, становишься ли еще осознаннее, радостнее, целостнее. Если твой ответ «да», можешь не слушать дальше эту главу. Если нет, то, возможно, тебе поможет мое видение этого вопроса. Принципы счастливых отношений Первый. Отношений не существует. На самом деле у тебя нет ни с кем отношений. Любые твои отношения – это отношения с самим собой. Ты не общаешься с другими людьми и не взаимодействуешь с ними. Ты всегда взаимодействуешь со своими представлениями, концепциями и прочими ментальными, по сути виртуальными, конструкциями. Вывод. Измени свое отношение, состояние, поведение в любых отношениях и ты тут же получишь иной результат. Второй. Возьми ответственность за отношения на себя. Пока ты обвиняешь партнера в том, что у вас не такие отношения, ты в жертве. Задай себе вопрос, для чего я создал себе такие отношения? Чего в них не хватает? Какие уроки я могу извлечь из текущих отношений? Прелесть этого подхода в том, что ты действительно можешь все изменить, взяв всю ответственность на себя и начав проживать опыт в отношениях с полной осознанностью. Третий. Не пытайся переделать партнера. Это не работает. Любые попытки исправить, изменить, что-то доказать партнеру, дают лишь временный эффект, порождая все больше и больше неудовлетворенности у того, кто пытается изменить себя в угоду другому. Минимальная конструктивная частота в отношениях ⁇ это частота 350. Принятие по Хокинсу. То есть ты принимаешь партнера таким, какой он есть, признавая его совершенство и помня о том, что ты сам его выбрал для себя в качестве тренера. Четвертый. Помни, что ты сам создал свои отношения и своего партнера. Для чего? На самом деле, если ты не можешь принять партнера, значит ты не принимаешь себя. Мы всегда являемся зеркалом друг для друга. То, что тебя раздражает в партнере, это или прямое отражение твоих качеств, или тренировка для принятия себя. Что касается отражения, то здесь все просто. Мы не можем заметить в другом того, чего нет у нас. Если все тебе кажутся злыми, значит злость в тебе, и тебе дают возможность это заметить. Если тебе не нравится ревность партнера, значит это твое внутреннее качество, может даже глубоко скрытое. По поводу тренировки. Допустим, тебе не нравится, что партнер тебя недооценивает. Это означает, что ты сам себя недооцениваешь и нанял себе самого лучшего тренера для того, чтобы прокачать это. Скорее всего, начали эту тренировку еще родители, но ты не сдал экзамен, так и оставил себе это качество и выбрал нового партнера для тренировки. Начни это осознавать каждый раз, когда тебе приходит такая мысль «меня недооценили» и возвращай себе высокую самооценку. Если ты уверен в себе... Если знаешь, что ты совершенство и не стремишься это никому доказать, ощущаешь свою самодостаточность и силу, никто не сможет вогнать тебя в состояние обиды или расстроенности словами и действиями. Задание. Напиши, для чего ты создал себе этого партнера. Пятый. Разрывать отношения без драмы. Я считаю, что любой разрыв, где партнеры расстались с чувством вины или обиды, с претензиями друг к другу, означает, что задача отношений не выполнена. Это не значит, что нужно бесконечно терпеть издевательства, пьянство, физическое насилие. Важно понять, для чего ты это создал, принять без осуждения эти качества в партнере и признать их совершенными. Дать себе разумный срок для проработки ситуации через принятие и безусловную любовь и по окончании этого срока по результатам принять решение. Либо наслаждаться новыми гармоничными отношениями, либо с уважением и благодарностью завершить их, осознав все уроки и позволив партнеру проживать свой опыт самому. Даже если этот опыт деструктивен, человек сам выбрал его и несет за него полную ответственность. Надо отнестись к пути его души и его урокам с уважением. Шестой. Главные отношения – это отношения с самим собой ты готов к отношениям, если и счастлив сам с собой. Когда ты самодостаточен, наполнен, радостен и изобилен сам по себе, когда ты не ищешь того, кто должен тебя развлечь, да любить и поддержать, только тогда ты готов к отношениям с кем-то. Когда ты любишь себя, весь мир и готов отдавать свою любовь из ощущения внутреннего изобилия, тогда ты способен любить по-настоящему. Седьмой. Безусловная любовь, Основа гармоничных отношений. Лишь она способна сделать тебя по-настоящему счастливым в отношениях. Это означает, что ты пребываешь в состоянии любви, и любовь фонтаном хлещет у тебя изнутри. Ты любишь себя и весь мир. Тебе хочется отдавать и делиться своей любовью. Ты не ждешь, что твою любовь оценят, что тебя за нее вознаградят, не ожидаешь ничего взамен, тебя радует рост и развитие того, кого ты любишь. Партнер рядом с тобой попутчик, с которым веселее и радостнее пройти какой-то отрезок пути в твоей жизни. Ты не знаешь, как долго. У тебя нет никаких гарантий, что завтра будет так же, и поэтому ты радуешься каждому дню, проведенному вместе, и наполняешь его своей любовью и заботой, если хочешь, чтобы вы продолжали двигаться вместе. Восьмой. Я тебя люблю, и ты мне не нужна. Ты мне не нужна, и я тебя люблю. Я тебя люблю и ты мне не нужен, ты мне не нужен и я тебя люблю. Это формула здоровых отношений. У партнеров нет нужды друг в друге, нет зависимости, нет драмы в том, что партнер решит выбрать какой-то иной путь. Это дает легкость и чистоту в отношениях. Это каждый день как последний, а значит хочется делать сюрпризы и радовать партнера, если есть желание продолжать идти вместе. Девятый. Если я что-то делаю, то делаю это потому, что хочу, и это само по себе приносит мне удовлетворение и радость. Я не жду ничего взамен. Само по себе мое действие в состоянии любви является для меня наградой. Отсюда вытекает отсутствие возможности предъявлять претензии партнеру, мол, я для тебя так стараюсь, а ты… Не надо для меня стараться. Если само по себе действие не является для тебя наградой и не наполняет тебя, не делай. Если я делаю только то, что хочу, я всегда наполнен. Если жду оценки или обратки, впадаю в зависимости и обижаюсь, ведь не получаю того, что должен, по моему мнению, получить взамен. Как делать только то, что хочешь? Для выполнения задания, которое ты услышишь далее, вам с партнером придется каждому составить такую же табличку, и уже это может стать первым шагом к пониманию друг друга или, как минимум, обсудить вслух то, что вы хотите или не хотите делать в своей жизни. Будьте честны с собой и друг с другом. Задание. Раздели лист бумаги пополам. Слева напиши все, что ты должен делать в отношениях, а справа то, что хочешь. Не менее 20 пунктов в каждом столбце. Ежедневно удаляешь одно дело из левого столбца. Либо не делаешь это, либо находишь того, кому делегировать, либо находишь в этом свое хочу. В конце концов у тебя должен остаться только правый столбик. Например, должен отвозить детей в садик. Вариант первый. Найти того, кто это будет делать за тебя. Вариант второй. Найти в этом свое хочу. Например, ты осознаешь, что это дополнительная возможность пообщаться и поиграть с ребенком. Вы выходите пораньше из дома, идете пешком и по дороге общаетесь и играете. Десятый. Честность. Десятый принцип по списку, но первый по значимости. Что значит честность в отношениях? Это прежде всего честность по отношению к самому себе. Что я чувствую прямо сейчас? Чего я хочу? А хочу ли я этого? Тем ли делом я занимаюсь, к которому стремится моя душа? Те ли люди рядом со мной, которых я могу назвать своими родственными душами? Если тебе приходится постоянно лгать и оправдываться, придумывать какие-то причины, Разыгрывать спектакли, манипулировать или противостоять манипуляциям, это вряд ли можно назвать гармоничными отношениями. Создай для себя отношения, в которых тебе нечего скрывать. Представь, что партнер может читать твои мысли. Соответствует ли то, что ты думаешь, тому, что ты говоришь и делаешь? Немаловажный аспект честности по отношению к себе – это честность в том, каким ты хочешь быть в целом. Очень многие мужчины играют роли, навязанные им мамой, папой, сверстниками или социальной рекламой. Например, творчески одаренный мальчик, не любящий физкультуру и математику, с детства воспитывается в жестком режиме, где ему объясняют, каким должен быть мужчина и чем он должен заниматься в жизни, и он становится таким, каким его хотят видеть. Или молодой человек, насмотревшись фильмов про крутых парней, копирует поведение и цели своих кумиров, и при встрече с девушкой пускает пыль в глаза, пытаясь выглядеть так, чтобы понравиться ей. Она ведь тоже смотрит такие фильмы. Или девушка, имеющая талант к бизнесу и желание им заниматься, вдруг решает, что это не женское дело, и начинает носить платья в пол, вышивать и готовить, хотя ненавидит это делать, но ведь надо понравиться мужчине, который любит именно таких женщин. Сплошная ложь. Она никого не сделает счастливым. Рано или поздно все маски отвалятся и проявится истинная суть. Будьте честны. Будьте тем, кто вы есть. Чувствуйте то, что чувствуете, и прямо об этом заявляйте. Занимайтесь любимым делом и проявляйтесь в своей естественности. Задание. Представь, что все твои мысли известны всем окружающим, потому что пишутся бегущей строкой у тебя на лбу. Изменится ли представление людей о тебе? Представь, что целый день за тобой следит камера. Можешь ли ты жить так, что тебе это безразлично? Готов ли ты к тому, что каждое твое действие и решение станет известно всем? 11 Благодарность. Помни, что никто тебе ничего не должен в этом мире, как, впрочем, и ты. Поэтому, если партнер что-то делает для тебя, это всегда повод искренне поблагодарить его. Задание. Напиши, за что ты благодарен своему партнеру. Если его еще нет, то миру. Теперь открой блокнот на том месте, где ты писал свои запросы. Найди место, где написано «Моя цель, моя боль». Подумай, имеются ли теперь у тебя инструменты для решения того и другого вопроса. Что дальше? Для того, чтобы закрепить в теле то, что ты получил в процессе перепрошивки, предстоит пройти три этапа. Этап первый. Длится 21 день. Это марафон активных медитаций Шотхан. В переводе с хинди означает очищение. Сюда можно включить динамические медитации Ошо, активную медитацию Шотхан, кали-медитацию, рефлекс-оргазма. Это все называется катарсическими практиками, потому что в них есть возможность выпустить эмоции. Это каждое утро. Как показывает практика, Если после перепрошивки собирается команда, которая участвует в марафоне, то потом в течение многих лет можно наблюдать за результатами участников. У всех происходят изменения. Все чего-то достигают, к чему-то приходят. Узнать, проводятся ли марафоны в твоем городе или пройти онлайн-марафон, можно на сайте hara.ru. Каждый день до работы ты бежишь на марафон. Сначала это кажется страшным и невероятным, но со временем входит в привычку, И ты уже понимаешь, что жить регулярно, посещая катарсические практики, гораздо легче и радостнее. И когда проходит 21 день, наступает первая точка невозврата. Ты понимаешь, что жизнь больше не будет прежней. Нулевая точка у тебя сегодня, когда ты закончил слушать эту книгу, конечно же, выполнив все упражнения из нее. А вторая наступит, когда ты уже физически в теле почувствуешь, что стал по-другому поступать, по-другому реагировать, мыслить, чувствовать. У тебя все стало по-другому. Изменилась химия тела, изменились гормональные шаблоны. Для этого нужен 21 день. Этап второй. Длится 1-1,5 года. Здесь уже достаточно ежеутренней практики и 1-2 раза в неделю катарсической. Например, раз в неделю ходишь на шотхан, раз в неделю на оша-медитацию. Этого достаточно. И каждый день делаешь утренние практики. Для мужчин, например, пять тибетских жемчужин, для женщин, например, каошики. На время марафона необходимо исключить алкоголь и красное мясо. Хотя я мог бы и не говорить этого, ты сам не захочешь их употреблять. Тело само будет говорить им нет. Этап третий. По прошествии предыдущего периода у тебя появляется замечательная возможность выбирать свои практики интуитивно. К этому времени у тебя уже будет свой набор любимых практик. Завершение. Закрой глаза и представь, что прямо здесь и сейчас именно это место – центр Вселенной, именно это место – центр Галактики. Это самая важная точка, из которой рождается новый мир, каким он будет решать тебе. Все в твоих силах, все в твоих руках. И помни, что ты всегда выбираешь между любовью и болью. И каждое твое решение, каждое твое действие будет всегда исходить либо из любви, либо из боли. Каким будет твой мир выбирать только тебе? Никто за тебя это не сделает. Представь себе, что ты обнимаешь всех людей на планете Земля. С каким отношением к жителям нашей планеты ты делаешь это? Как ты относишься к людям, когда ты Бог? Как ты относишься к миру, когда ты Бог? Как ты относишься к себе, когда ты бог? Теперь у тебя есть инструменты и твой внутренний гуру, твой внутренний учитель, который знает ответ на любой вопрос. Используй все инструменты для того, чтобы трансформировать свою жизнь и жизнь других людей. Как ты к этому отнесешься, так и будет. Ты же знаешь? Помни, что вселенная любит тебя. Помни, что у тебя есть твой камешек, твоя жизнь. Береги ее и помни, что любовь к себе начинается с любви к своему телу. А сейчас самое время вспомнить все, что ты прожил на перепрошивке. Вспомни, как ты познакомился с Раисой Захаровной и понял, что твой ум – это всего лишь строка поисковой системы. Вспомни, как заново начал узнавать, что же такое реальность – Вспомни о том, как писал сценарий, в котором увидел, как ты живешь прямо сейчас. Вспомни, как ты осознал, что все, что ты считаешь болью и дискомфортом, это всего лишь энергия. Ты научился ее преобразовывать, забирать энергию из физической боли и обидных слов. Вспомни о том, что ты узнал, как работает энергия рода и как не совершать тех ошибок, которые блокируют ее. Вспомни о своей жизни как бесконечной игре и о том, что для тебя имеет значение. Вспомни, как вычеркнуть из своей жизни вину и обиду и сделать свои отношения гармоничными. Самое главное, у тебя есть твой внутренний гуру, твой внутренний учитель, который знает ответ на любой вопрос. Бери все инструменты для того, чтобы трансформировать свою жизнь и жизнь других людей. Как ты к этому отнесешься, так и будет. Послесловие. Если ты слушал эту книгу не просто из праздного любопытства, а выполнял задания и проживал то, что я предлагал, я верю в то, что ты уже другой человек, нежели тот, который начал слушать эту книгу какое-то время назад. Я перенес в книгу все, что можно перенести из мастер-класса «Привычка быть счастливым» и оффлайн-программы «Перепрошивка», и уверен, что мне по большей части это удалось. Однако остались несколько процессов, которые при всем своем желании ты не сможешь прожить дома, так как для них нужна группа. И если ты захочешь, то сможешь сделать это на ближайшей оффлайн-программе. Их список ты найдешь на сайте hara.ru Я развиваю также направление онлайн-тренингов, список которых есть на моем сайте и в Инстаграм собачка Дмитрий Хара. В скором времени выйдет ежедневник, который поможет тебе находиться в контексте перепрошивки и поддержит тебя в этом. Желаю тебе терпения и любви к себе любому, на непростом пути трансформации своей личности этот путь не отмечен на картах и на нем нет четких указателей да и призов и наград не предусмотрено но самой главной наградой может стать обретение настоящего сияющего себя и жизнь в состоянии неподдельной радости и перманентного счастья найди себе попутчиков в этом увлекательном путешествии и идти будет еще приятнее твой друг Дмитрий Хара 2020 год Аудиокнигу озвучил Максим Суслов